Глава 65. Пятнадцать лет назад. В начале двенадцатого ночи Камила дрожа, вошла в многоквартирный дом в Берксхамре и стряхнула снег с обуви. Она ненавидела этот дом. Хорошо бы все наладилось, если только Пер найдет в себе силы подать на развод. Тогда они смогут купить что-нибудь свое. Ей надоело таиться, надоело срываться с места, чтобы заменить некомпетентных коллег-анестезистов. как вот сегодня вечером. Ей надоело начальство, надоело Берксхамра, да и весь Стокгольм, вообще все, что имеет отношение к этому проклятому городу. В лифте, как всегда, пахло мочой, и до четвертого этажа Камила доехала, зажав нос. Двери лифта открылись, являя Камиле зрелище, которое ее не удивило, потому что соседи, живущие напротив, ее вообще ничем больше не смогли бы удивить. Но в душе Камила охнула. Возле лифта топталась девочка соседей. Мелисса. хромая, носки сползли и волочатся по каменному полу как тряпки. Из белой пижамы девочка явно выросла. На спине серый рюкзачок, с которым она не расставалась. Сколько ей лет, подумала Камила? Не меньше трех, но она и на два не выглядит. «Ты чего, малыш? Камила присела перед девочкой на корточки и подтянула ей носки. Пахло от Мелисса так же, как в лифте. Дверь у Юнгстрандов была открыта настежь. «Сегодня в пять часов дня такое уже было, да и раньше случалось. Вот придурки», — подумала Камила, — «что вытворяют, а?» В любом случае дверь была распахнута не по случаю вечеринки, из квартиры не доносилось ни звука. Камила взяла девочку за руку и повела к открытой двери. В прихожей Мелисса вцепилась в нее, и Камила испугалась, что произошло что-то непоправимое. «Можешь больше не держаться», — прошептала она. В горле стоял ком. Побудь пока здесь, а я проверю, как мама». Лола Юнгстранд развалилась на кухонном столе. Камила насчитала четыре бутылки из-под вина, две на столе и две возле раковины. Еще на столе лежала упаковка, в которой не осталось ни одной таблетки, и Камила встревожилась. Она подошла к столу и положила руку Лоли на плечо. «Эй!» — позвала она и несколько раз встряхнула молодую женщину. Тело было неестественно вялым. Голова мотнулась взад-вперед и с глухим стуком ткнулась в стол. Камила уже собиралась проверить, дышит ли Лола, как вдруг та захрапела, и в Камиле тут же вскипел гнев. Она с трудом удержалась, чтобы не влепить пьяный за трещину. Мелиса, так и стоявшая в прихожей, смотрела на мать широко открытыми глазами. Здесь, в тускло освещенной прихожей, девочка казалась совсем тощенькой. Тени на плечах стали глубже, а рука, которая должна быть по-детски мягкой и пухлой, выглядела кослявой. От этого зрелища у Камилы навернулись слезы. В глазах все расплылось, но она попыталась улыбнуться. «Если хочешь, можешь заночевать у меня. А с мамой поговорим завтра. Ладно?» Глядя на Камилу, все так же широко раскрытыми глазами, милиса кивнула, и Камила сказала, «Я хочу помочь тебе». Она достала из сумочки Нокию, которую купил Пер, современную штучку со встроенной камерой. «Подождешь в прихожей еще немного? Я только пару фотографий сделаю». Чтобы ни у кого сомнений не осталось, думала Камила, фотографируя мать девочки, развалившуюся на кухонном столе, пустые пузыри и упаковку из-под таблеток. Потом настал черед мойки, грязной до ужаса и заваленной немытой посудой. Камила улыбнулась Мелисси, которая послушно ждала в прихожей. «Давай я и тебя сфотографирую». Девочка улыбнулась в ответ и снова кивнула. «Встань из стены рядом с туалетом». Такой негостеприимной прихожей, как у Юнгстрандов, Камила еще никогда не видела. Все было настолько убогим и потрепанным, что яркая картина, висевшая у двери ванной, казалась насмешкой. «На этой картине есть все, чего нет в жизни Мелиссы», — подумала Камила. «Солнечная деревенская идиллия, где дети могут быть детьми». Утром следующего дня Камила Юльберг проснулась рано. Уже в половине шестого. Рядом в кровати сидела Мелиса с книгой в руках. Это было немецкое здание «Дороги жизни Перо», лежавшее на ночном столике. Девочка, конечно, ничего в нем не поняла, она поворачивала книгу в руках бережно, словно сокровище. Пижаму, в которой спала сегодня Мелисса, Камила достала из детского приданого, которым запаслась, когда начала всерьез верить обещаниям Перо. Он говорил, что скоро подаст на развод и начнет новую жизнь с ней, Камилой. Новая жизнь с любимым ребенком, которого Камила так надеялась подарить ему. Но оказалось, что она едва ли в состоянии выносить и родить. По словам врача, она вряд ли когда-нибудь забеременеет. И вот в кровати рядом с ней сидит маленькая девочка. На полу под кроватью валяются красные сабо. Единственное, что Мелисса сунула в свой рюкзачок. Завтракать будешь? спросила Камила. У меня есть яйца, простокваша, яблочный сок, хлеб для тостов и сыр, а мяса, к сожалению, нет. Мелиса не ответила. Она осторожно положила книгу на столик и посмотрела на Камилу. На несколько долгих секунд Камиле казалось, что ее буквально засасывает в глаза девочки. Таким же взглядом Мелиса смотрела на нее, когда Камила помогала ей отмыть с себя недельную грязь. когда тщательно расчесывала девочки спутанные волосы и когда, наконец, надела на нее чистую одежду. милиса смотрела на нее глазами человека, которого никто не замечал. В них была тоска по теплу и поддержке, которых она не нашла в объятиях холодной потерянной матери. Не было ничего естественнее, чем обнять милису Обнять ее, как положено обнимать всех детей. Они долго лежали обнявшись. Камила плакала и слушала спокойное дыхание Милисы. «Можно я буду жить с тобой?» — спросил прерывающийся голосок. И Камила приняла решение. Решение окончательно окрепло, когда за весь этот долгий день никто не зашел к ней. Не спросил, не видела ли она трехлетнюю девочку из квартиры напротив. «Неужели ребенок, любой ребенок, не заслуживает большего?» Полиция явилась лишь через день после мольбы Мелиссы о близости и тепле. 16 числа в 8 утра, когда пути назад уже не было. милиса спряталась в спальне, и весь короткий разговор Камилы с полицейским, происходивший в прихожей, просидела не пикнув. Когда полицейский ушел, у них началась настоящая жизнь.